Густав Аперман не нарадуется на свою племянницу Рут. Часто он благодушно подшучивает над ее сионизмом. Но, по его мнению, это хорошо, что в семье имеется и такая разновидность. Если бы не было горячности Рут, ее напористости, не хватало бы чего-то очень существенного. Ее фанатизм делает ее просто красивой. А подобные выходки простительны ей по молодости. хорошенькую белокурую остроносую Каролину Тейс позабавила пылкая некрасивая девушка. Но Элен Рендорф даже не улыбнулась. К острое общество собрал сегодня Густав Оберман. Элен Рендорф, высокая, стройная, смоблакожая, с удлинёнными глазами, знает Густава по теннисному клубу Красное и Белое. Она любит общество, спорт, флирт. контрастное сочетание снобизма и библейской внешности придаёт ей особую пикантность. У неё острый язык, она мастерица отпускать злые шутки. Она из числа тех молодых еврейских женщин, с которыми флиртует кронпринц. Весь город облетело замечание, сделанное ею кронпринцу, когда машина, которой он правил, едва не разбилась. "Правьте осторожней". Муся Вы образите себе картину? Мы лежим под разбитой машиной, сплошное и неразличимое месиво. И, о ужас, еврейские кости могли бы попасть в подздамский мавзолей, а гугенцолерновские — на еврейское кладбище Вайсензе. Она из Густавом почти никогда не изменяла этому тону. Они обычно болтали о тысяче пустяков, о которых говорят богатые досужие берлинцы. И только... И всё же их связывает нечто большее, чем мимолётное влечение. Она знает, что её снобизм защитная маска. На самом же деле она меланхолик, терзаемый суетной пустотой своего существования. И она чувствует в нём в Густаве родственные черты, только гораздо более скрытые, в которых он сам себе не хочет признаться. Элен смотрит на Рут Оперман, не улыбаясь, с любопытством. Превратить Рут в светскую барышню было бы при желании не трудно, но попытка из берлинской барышни сделать такую Рут Оферман почти во всех случаях потерпела бы неудачу. Профессор Эдгар Оферман, медик, беседует с господином Франсуа, директором гимназии Королевы Луизы. Тёмнорусый Эдгар, несколько грузный, как все Оферманы, но вместе с тем очень подвижный, усмеивает нелепую произвольность всех расовых теорий. Сколько проделано исследований крови, измерений черепа, исследований свойств волос, и всё безрезультатно. Эдгар Аперман говорит живо, без тени профессорского менторства, много и быстро жестикулируя. Руки у него лёгкие, не такие массистные, как у других Аперманов, руки выдающегося хирурга. Я никогда не замечал включил он, улыбаясь, чтобы гортань так называемого арийца иначе реагировала на определённые раздражения, чем гортань семита. Сам он не был ни евреем, ни христианином, ни семитом, ни арийцем. Он был ларингологом, учёным, настолько верившим в науку, что у него не оставалось даже презрения, гнева или сострадания к авторам и последователям расовой теории. Директор Франсуа, горячо с ним соглашался, и он, в первую голову, учёный филолог, страстный любитель немецкой литературы, давний член общества библиофилов, он был в близких приятельских отношениях с Густовым Оферманом. Человеческая природа, утверждал он, на протяжении всей истории нисколько не изменилась. Взглянь, например, движение Кателины. Поразительно, до чего она даже внешне походит на фашистское движение. Те же приемы, хоровая декламация, подстрекательские речи, бессовестная демагогия, самое низкопробное невежество. Будем надеяться, что и среди нас найдется вскоре свой цицерон, заключил директор Франсуа. Худощелый господин Франсуа, нежно-розовые щеки, очки без оправы, белые густые холюные усы. говорил гладко, как по писаному, не слишком медленно, не слишком быстро, с округлёнными фразами. Несомненно, общество книг на полках Густова улыбалось ему больше, чем общество окружающих людей. Но чаще, чем на книжные полки, косился он на добродную пышную даму в тёмном шёлковом платье. Это его жена. Он находится под строгим наблюдением. Если госпожа Эмилия Франсуа на миг потеряет его из виду, то уже в следующее мгновение, безусловно, отыщет. Нелегко ей с мужем, он не знает удержу, что на уме, то и на языке. Правда, на политическом горизонте сейчас все как будто утихомерились. Среди сослуживцев мужа достаточно карьеристов, у которых повсюду свои внимательные уши. Они тщательно хранят до поры до времени каждое на лету подхваченное слово. И если нацисты придут к власти, то такое неосторожно сказанное теперь слово может лишить человека хлеба и работы что тогда будет с ней и с тремя её детьми за его исследования о влиянии античного гекзаметра на слог глабштока никто не даст ему и корки хлеба но легкомысленный человек глух к её предостережениям он верит что за одни слова тянуть к ответу не станут и потому бояться нечего. Когда же она начинает толковать ему, что в нынешнее время нечего рассчитывать на справедливость, и при этом несколько повышает тон, он страдальчески возводит глаза к небу и кротко молчит. «Грозовая тучка» — называет он жену. Ах, он не понимает, что она тревожится только за него. В практических вещах он ведь совершенно ничего не смыслит. Эмилия поджимает губы. Лицо у неё темнеет. Господин Франсуа косится в её сторону и о rabев отводит взгляд. Грозовая точка, думает он. Франсуа занимает пост директора гимназии в седьмом классе, который учится сын Мартина Бертольда. Мартин подходит к Франсуа. Ему известны либеральные взгляды Франсуа. Он знает, что это человек, с которым можно говорить. Да, соглашается с ним Франсуа. В большинстве гимназий ученикам-евреям приходится теперь нелегко. Но пока ему удавалось оградить свои учебные заведения от политики. Теперь, правда, к нему хотят посадить одного преподавателя из Тельзита, которого он несколько побаивается. Тут он осякся под взглядом госпожи Франсуа, которая, впрочем, вряд ли могла его слышать. Жак Ландель продолжал между тем развивать перед женой и перед невесткой Лизой Лоттой свою теорию. Клара Катиссе Аберманны, широкая коренастая, большая темно-русая голова с тяжелым лбом производит впечатление собранности, властности и рассудительности. В своё время, когда она вздумала выходить за Жака Ленделя, все её отговаривали, но она настояла на своём, как раз то, что другим казалось признаком дурных манер. Независимость, с которой Жак говорил вещи, подсказанные ему здравым смыслом, его добродушная хитрость, все в нем привлекало ее. Она говорила мало, но у нее на все были свои взгляды, и в нужный момент она проводила их в жизнь. Молча, одобрительно улыбаясь, слушает она то, что говорит Жак ей или Золоте. Всякое опасное политическое движение развивается на глазах у всех годами, О배вает, что и десятилетиями и никогда никто вовремя не делал необходимых выводов. Изучая историю, он всегда изумлялся, как поздно люди, которых это касалось, начинали думать о спасении. Почему, чёрт возьми, многие французские аристократы так глупо дали революции застигнуть себя в расплох, когда каждому школьнику теперь известно, что уже по произведениям Руссо и Вольтера За десятки лет до того, как революция разразилась, её можно было совершенно точно предвидеть. Мартин Оберман смотрел на обеих женщин внимательно, с интересом слушавших Жака. Большое лицо Лизы Лотты с удлинёнными серыми глазами, рядом с массивной широкой головой её заловки, казалось особенно светлым.